Для меня остается тайной, почему никто из свидетелей дуэли, из близких ему людей, не написал ни слова о самой дуэли? Допускаю, что при жизни Николая I печатать что-либо Лермонтове было запрещено, тем более о его дуэли. Но почему ничего нет ни в дневниках, ни в письмах, ни в устных пересказах? Ни у вроде бы ближайшего друга поэта Алексея Столыпина Монга, ни у Сергея Трубецкого, ни у Михаила Глебова. Отмолчался и Руфин Дорохов. Слава поэта росла с космической скоростью. Стихи уже вскоре после гибели Лермонтова учили во всех гимназиях. И никто из друзей о поэте ни слова. Сам Мартынов дважды начинал оправдываться, но оба раза резко обрывал свои воспоминания. Я не верю в случайность такого единодушного замалчивания любых сведений о Михаиле Лермонтове. Значит, не то было с самой дуэлью. Да и была ли она вообще? Был ли вызов на дуэль? Были ли секунданты? Воспоминания князя Васильчикова и Имели и Шангирей чересчур запутанные и скорее являются самооправданиями замешанных в гибели поэта людей. Что они скрывали и о чем не хотели говорить? После вызова Мартыновым поэта на дуэль друзья надеялись, что Мартынов не найдет себе секунданта и дуэль сама собой отменится. Мартынов обратился с просьбой к князю Васильчикову, и тот охотно согласился. Я согласен с версией, пожалуй, самого дотошного лермонтоведа двадцатого века, Эммы Герштейн, что, скорее всего, именно князь Васильчиков и спровоцировал дуэль. Князь ненавидел Лермонтову уже задней эпиграммы в его адрес. «Велик князь Ксандры, и тонок, гибок он, как колос молодой», Луной серебристо ярко освещен, но без зерна, пустой. Его отец, канцлер Российской империи Ларион Васильчиков, доверенное лицо Николая I, охотно поддерживал нелюбовь сына к поэту. Корв записал в своем дневнике. Князь Васильчиков виделся с государем и остался очень доволен результатом аудиенции в отношении к своему сыну. Между тем, быв сегодня у князя, я нашел перед ним раскрытым на столе роман Лермонтова «Герой нашего времени». Князь вообще читает очень мало, и особенно по-русски. Вероятно, эта книга заинтересовала его теперь только в психологическом отношении. Ему хочется ближе познакомиться с образом мыслей того человека, за которого приходится страдать его сыну. И потому официальная версия о том, что секундантом Лермонтова был князь Васильчиков, явно лживая. Не мог быть секундантом поэта и Михаил Глебов, живший в одной квартире в Пятигорске с Мартыновым. Кто же? Если справедлива версия, что Алексей Столыпин был секундантом, и он же медленно командовал 1-2-3, выстрелов все не было, то по правилам дуэльного кодекса дуэль должна была быть закончена. Вместо этого Столыпин кричит, вмешиваясь в дуэль, «Стреляете ли я вас разведу?». Тем самым он и провоцирует выстрел Мартынова, становится соучастником убийства. Пусть и самым невольным, но был ли Столыпин на дуэли, никто сказать не может. При жизни своей бывший ближайший друг Лермонтова не проронил ни слова. В качестве самооправдания этот якобы друг и родственник поэта, благороднейший человек своего времени, Алексей Столыпин в 1843 году, живя в Париже, перевел на французский язык роман «Герой нашего времени», но не написал никакого предисловия, никаких воспоминаний. Столыпин увлекался идеями Фурье и свой перевод поместил в фурьерийской газете. «Почему уже вольный парижанин», так ни слова и не сказал об истории дуэли. В редакционной заметке, опубликованной перед началом печатания в газете Лермонтовского романа, говорилось о реакции на него русского читателя. Заметка заканчивалась загадочной фразой «Лермонтов недавно погиб на дуэли, причиной которой остались неясными». Это пишет человек, якобы участвовавший в дуэли, и ни слова о своем участии или неучастии в ней Благородный анонимный памятник от бывшего друга. О чем же они все молчали, даже в самых интимных записях и личных письмах? Все версии об участии в дуэли Алексея Столыпина и Сергея Трубецкого идут уже только от князя Васильчикова и то после смерти их обоих, спустя чуть ли не полвека после самой дуэли. Сохранилось несколько четверостейшей, написанных Михаилом Лермонтовым тем трагическим летом 1841 года. «Им жизнь нужна моя, но что же пусть возьмут, мне не жалеть о ней, в наследие они приобретут клуб ядовитых змей». И еще одно, посвященное его мнимым друзьям. «Мои друзья, вчерашние враги, враги мои друзья, «Но да простит мне грех Господь благий, их презираю я». Профессор Герасименко пишет в книге из «Божьего света» сценарий дуэли и интриганы разрабатывали поэтапно. Вначале будто бы стрелялись без секундантов. Нет, при одном Глебове. Нет, при двух. Тот же Глебов и он Васильчиков. И, наконец, при четырех. Включили еще Столыпина и Трубецкого. О последнем варианте Васильчиков стал говорить после их смерти. Расследовавший по горячим следам дело о дуэли мартьянов был убежден в причастности князя Васильчикова к гибели поэта. Недобрая роль выпала в этой интриге на долю князя. Затаив в душе нерасположение к поэту за беспощадное разоблачение его княжеских слабостей, Он, как истинный рыцарь и иезуитизма, сохраняя к нему по наружности прежние дружеские отношения, взялся руководить интригой в сердце кружка и, надо отдать справедливость, мастерски исполнил порученное ему дело. Он сумел подстрекнуть Мартынова обуздать человека, соперничавшего с ним за обладание красавицей, раздуть вспышку и, несмотря на старания прочих товарищей к примирению, довести соперников до дуэли, уничтожить выскочку и задиру, и после его смерти прикинуться и числиться одним из его лучших друзей. «От него самого я и слышал», — говорил Челяев. Мишеле, чтобы там не говорили, а поставить в рамки следует». Итак, Мартынов, похоже, стал орудием мщения для мстительного Васильчикова, а заодно козлом отпущения во время следствия по делу о дуэли. Хочу заметить, что версия о давлении на Мартынова каких-то внешних сил, считавших поэта ядовитой гадиной, появилась не в советское время и не в каких-то революционных кругах. Так считал и реакционер Катков. Такого же мнения был редактор нового времени Суворин. В дневниках Суворина за 1899 год читаем о любопытнейших замечаниях о Мартынове и Ефремове, Васильчиков о Лермонтове. Если б его не убил Мартынов, то убил бы кто другой. Ему все равно не сносить бы головы. Васильчиков в английском клубе встретил Мартынова. В клуб надо было рекомендацию. Он спрашивает одного, умер, другого нет. Кто-то ударяет по плечу. Обернулся Мартынов. Я тебя запишу. Взял его под руку, говорит, заступись, пожалуйста. А то в Петербурге какой-то Мартьянов прямо убийцей меня называет. «Ну как не породить?» Так и с Пушкиным поступали. Все кавалергарды были за Дантеса. Панчулидзеву Ефремов говорил, «Надо вам рассыропить историю полка декабристами, а то ведь у вашего полка два убийцы — Дантес и Мартынов». «Не будем устраивать конспирологическую версию о дружбе Дантеса с Мартыновым, о тайном клубе кавалергардов, убивающих русских поэтов». Но любителей песен, как о Валергардах, все-таки прошу не забывать, именно они и убили двух гениальных русских поэтов. Такого же мнения о подстроенности дуэли еще один известный литератор Дружинин. Он одним из первых стал собирать сведения о судьбе поэта в ту пору, когда были живы многие его современники. Встреча с Руфином Дороховым, отчаянным забиякой, дуэлянтом, не в пример Лермонтову, но одним из немногих истинных друзей поэта, вызвала у Дружинина, скрупулезно придерживавшегося всех правил дворянской чести, особенный порыв отчаяния и загибели поэта. Зачем люди его окружавшие, думал я с ребяческим ожесточением, не ценили и не лелеяли поэта, не сознавали его величия, не становились грудью, между ним и горем, между ним и опасностью. Умереть за великого поэта не лучше ли, чем жить целые столетия? Дорохов, в отличие от мнимых друзей поэта, никогда не оправдывал Мартынова. Он первым и заявил, это была не дуэль, а убийство. Ему ли отчаянному дуэлянту не знать всех правил дуэли? Дорохов назвал Мартынова презренным орудием убийства поэта. Нынешние исследователи не любят ссылаться на письма современников дуэли. Мол, они сами ничего не видели. А кто видел? Почему свидетельства дальних родственников того же Васильчикова спустя чуть ли не полвека после дуэли достовернее, чем письма, если не очевидцев, то людей, живших в том же Пятигорске во время этих трагических событий? Известно письмо Екатерины Баховец от 5 августа 1841 года напечатанная много лет спустя, где она во всем обвиняет Мартынова. Уже в советское время исследователь из Ленинграда Михайлова нашла в отделе рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина письмо некоего Поливодина, лечившегося в те дни в Пятигорске, написанное спустя всего шесть дней после дуэли. Этот живой отклик цене всех поздних воспоминаний защитников Мартынова. Кстати, письмо доказывает огромную популярность Лермонтова и его стихов среди современников, что нынче не принято признавать в нашем Лермонтоведении. Опровергает письмо и утверждение самого Мартынова, что он был слепым орудием проведения. Июля 21 1841 года, Пятигорск. «Плачьте, милостивый государь Александр Кононович», Плачьте, надевайте глубокий траур, нашивайте плерезы, опепелите вашу главу, берите из вашей библиотеки героя нашего времени и скачите к Леренсу, велите переплести его в черный бархат, читайте и плачьте. Нашего поэта нет. Лермонтов 15 числа текущего месяца в 7 часов пополудни убит на дуэли отставным майором Мартыновым. Неисповедимы судьбы твоей, Господи! И этот возрождающийся гений должен погибнуть от руки под лица. Мартынов — чистейший сколок с Дантеса. Этот Мартынов служил прежде в кавалергардах, по просьбе переведен в кавказский корпус капитаном, в феврале месяце отставлен с чином майора, и жил в Пятигорске, обрел голову, оделся совершенно по черкески и тем пленял или думал пленять здешнюю публику. Мартынов никем не был терпим в кругу, который составлялся из молодежи гвардейцев. Лермонтов, не терпя глупых выходок Мартынова, всегда весьма умно и резко трунил над Мартыновым, желая, вероятно, тем заметить, что он ведет себя неприлично званию дворянин. Мартынов никогда не умел порядочно отшутиться, сердился. Лермонтов более и более над ним смеялся. Но смех его был хотя едок, но всегда деликатен, так что Мартынов никак не мог к нему придраться. В одно время Лермонтов с Мартыновым и прочей молодежью были у Верзилиных, семейства казацкого генерала. Лермонтов в присутствии девиц трунил над Мартыновым целый вечер до того, что Мартынов сделался предметом общего смеха. Предлогом к тому был его Мартынова костюм. Мартынов, выйдя от Верзилиных вместе с Лермонтовым, просил его на будущее время удержаться от подобных шуток, а иначе он заставит его это сделать. На это Лермонтов отвечал, что он может это сделать завтра и что секундант его об остальном с ним условится. На другой день, когда секунданты, прапорщик Конногвардейский Глебов и студент-князь Васильчиков узнали о причине ссоры, то употребили все средства помирить их. Лермонтов был согласен оставить, но Мартынов никак не соглашался. Приехав на место, назначенное для дуэли, в двух верстах от города, на подошве горы Машука, близ кладбища, Лермонтов сказал, что он удовлетворяет желанию Мартынова, но стрелять в него ни в каком случае не будет. Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону, развели их по крайний след, вручили им пистолеты — и дали сигнал сходиться. Лермонтов весьма спокойно подошел первой к барьеру, скрестив вниз руки, опустил пистолет и взглядом вызвал Мартынова на выстрел. Мартынов, душе подлец и трус, зная, что Лермонтов всегда держит свое слово, и радуясь, что тот не стреляет, прицелился в Лермонтова. В это время Лермонтов бросил на Мартынова такой взгляд презрения, что даже секунданты не могли его выдержать и потупили очи долу. Все это сказание секундантов. У Мартынова опустился пистолет. Потом он, собравшись с духом и будучи подстрекаем презрительным взглядом Лермонтова, прицелился, выстрел поэта не стал. После выстрела он не сказал ни одного слова, вздохнул только три раза и простился с жизнью. Он ранен под грудь на вылет. На другой день толпа народа не отходила от его квартиры. Дамы все приходили с цветами, усыпали его онами. Некоторые делали прекраснейшие венки и клали близ покойник. покойника. Зрелище это было восхитительно и трогательно. 17 числа в час поединка его хоронили. Все, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Дамы все были в трауре. Гроб его до самого кладбища несли штаб и обер-офицеры, и все без исключения шли пешком до кладбища. К сожалению, ропот публики не умолкали ни на минуту. Тут я невольно вспомнила о похоронах Пушкина. Теперь шестой день после этого печального события. Но ропот не умолкает, явно требует предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу. Пушкин Лев Сергеевич, родной брат нашего бессмертного поэта, весьма убит смертью Лермонтова, он был лучший его приятель. Лермонтов обедал в этот день с ним и прочую молодежью в Шотландке, в шести верстах от Пятигорска, и не сказал ни слова о дуэли, которая должна была состояться через час. Пушкин уверяет, что эта дуэль никогда бы состояться не могла, если б секунданты были не мальчики, она сделана против всех правил и чести. Лермонтов похоронен на кладбище, в нескольких саженях от места поединка. Странная игра природы. За полчаса до дуэли из тихой прекрасной погоды вдруг сделалась величайшая буря. Весь город и окрестности были покрыты пылью, так что ничего нельзя было видеть. Буря утихла, и через пять минут пошел проливной дождь. Секунданты говорят, что, как скоро утихла буря, то тут же началась дует. или лишь только Лермонтов испустил последний вздох, пошел проливной дождь. Сама природа плакала об этом человеке. Много бы еще подробностей я мог вам сообщить о жизни его здесь, на Кавказе, но лист оканчивается. Больно вспомнить, что Кавказ в самое короткое время лишил нас трех прекраснейших писателей — Марлинского, Веревкина и Лермонтова. Разве не о том же писал вскоре после дуэли 9 сентября 1841 года и князь Вяземский Тургеневу из царского села за границу? Жаль бедного Лермонтова. Я, кажется, не писал тебе о нем, но, вероятно, ты уже знаешь, что он был на дуэли убит Мартыновым на Кавказе. Я говорю, что в нашу поэзию лучше целят, чем в Луи Филиппа. Тут промаха не дают». «Цесаревич говорил Мятлеву, берегись, этому худо, кавалергарды убивают их, Мартынов кавалергард как индантес, смотри, чтобы тебя не убили». «Нет», — отвечал он, — «еще не моя очередь». Еще до получения этого письма Тургенев сообщал Жуковскому 6 сентября 1841 года из Шампрозе. «Какие ужасные вести из России». Сердце изныло. Лермонтов убит на дуэли, каким-то Мартыновым. Ничего более не знаю. Вот что Вяземский пишет Булгакова о дуэли Лермонтова. Он уже много исполнил и еще более обещал. В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людовика Филиппа, второй раз не дают промаха. На Пушкина целила по крайней мере французская рука, а русской руке грешно было целиться в Лермонтова. Мельгунов писал из Флоренции языка» у первого декабря нового стиля 1841 года. Спасибо вам за последние стихи Лермонтова. Скажите, его завещание фантазия или в самом деле написано перед смертью? Для умирающего слишком сухо и холодно, да к тому же он говорит «Умер честно за царя». Между тем, как мне писали, что он убит на дуэли с Мартыновым, вызвавшим его за княжну мэри, читали в которой Лермонтов будто представил сестру того, как вам об этом писал. Больно грустно. Ничто даровитое не держится у нас на Руси, с тем, как булгарины цветут здравием». Московские почет директора Булгаков, скажем честно, по своим тайным служебным обязанностям, располагающие всей полнотой информации,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 «Извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить». Так поступил бы благородный и храбрый офицер. Мартынов поступил как убийца. Булгаков ссылается на письмо Голицына, полученное в Москве 26 июля. Следовательно, Голицын описывал убийство поэта по самым свежим следам — и вряд ли на основании каких-то обывательских домыслов. Это уже позже во время следствий суда все защитники Мартынова привели в соответствие показания очевидцев, заставив замолчать несогласных. Позже Булгаков написал еще два письма, повторив свой рассказ. Вяземскому в Петербург и Тургеневу во Францию. Мартынова он называл ожесточенным и кровожадным мальчиком, его отца не по мудрости, а токма по имени Соломоном. В дневнике Булгаков назвал Мартынова сыном покойного Соломона Михайловича Мартынова, известного только потому, что он разбогател от винных откупов. Почти о том же пишет и известный славянофил Фил Самарин в письме Гагарину от 3 августа 1841 года. «Я вам пишу, дорогой друг, под горьким впечатлением известия, которое я только что получил. Лермонтов убит на дуэли на Кавказе Мартыновым подробности тяжелые. Он выстрелил в воздух, а его противник убил его почти в упор. Ставропольский помещик Любомирский в те же последуэльные дни описывает в письме эту дуэль. «За верность подробностей я не ручаюсь, но и теперь еще у нас рассказывают так, как описал я, Может быть, впоследствии откроется что-либо достоверное. Мартынов вызвал его на дуэль. Положено стреляться в шести шагах. Лермонтов отговаривал его от дуэли, и, прибыв на место, когда должно было ему стрелять первому, снова говорил, что он не предполагал, чтобы эта шутка так оскорбила Мартынова, да и не имел намерения, и потому не хочет стрелять в него. Отвел руку и выстрелил мимо. Но Мартынов выстрелил метко, и Лермонтова не стало. В русском архиве Васильчиков писал, Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. Позже в разговоре с Висковатым Васильчиков прибавил важную деталь — Он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета. Когда я его спросил, пишет от чего же он не печатал о вытянутой руке, свидетельствующее, что Лермонтов показывал явное нежелание стрелять. Князь утверждал, что он не хотел подчеркивать этого обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него необходимость щадить его. Но щадить память о великом поэте — по мнению Васильчикова, смысла не имеет. Почему все современники, по-разному относившиеся к поэту при жизни, пишут почти одно и то же, крайне негативно оценивая Мартынова, а нынешние исследователи пишут совсем другое? Кто более прав, все-таки современники могли узнавать истину от свидетелей дуэли, откуда все сведения у современных ученых от Мартынова, князя Васильчикова и их окружения, или из официальной версии следствия, где все было подтасовано. Больше-то никто и ничего сказать не мог. Ординатор Пятигорского военного госпиталя де Толли, дальний родственник знаменитого генерал-фельдмаршала, произвел осмотр тела и составил соответствующее заключение. При осмотре оказалось, писал он, что пистолетная пуля — попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастании ребер с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча, от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка умер. Документ заверен печатью, помечен 17 июля, и подписан доктором и двумя следователями. В соответствии со сводом военных постановлений Мартынова, Глебова и Васильчикова приговорили к лишению чинов и прав состояния. Однако военное начальство сочло нужным смягчить наказание. Мартынова лишить чина ордена и написать в солдаты до выслуги без лишения дворянского достоинства, а Васильчикова и Глебова перевести из гвардии в армию тем же чином. Царь решил, что и такое наказание слишком сурово — майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного же советника князя Васильчикова и Корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжелой раны.